Глава 8. Камилла. Прекрасная, как яркая луна, заставила меня пылать она и гаснуть, будто пламя под дождём. Глаза закрыты, скорбь таится в них. Печальные губы, словно розовый цветник прошедших дней, которых не вернём. Олджернн, Чарльз Суинберн. Баллада жизни. Тесс прошла лишь половину коридора, когда Уилл и Джем догнали ее и, как ни в чем не бывало, пошли рядом. «Ты действительно подумала, что мы отпустим тебя одну?» – спросил Уилл. Подняв руку, он позволил колдовскому свету течь меж пальцев, и в коридоре стало светло, как днем. Шарлотта, быстро идущая впереди, повернулась, нахмурилась, но ничего не сказала. «Я знаю, что вы не можете позволить событиям развиваться своим чередом», – ответила Тесс, глядя прямо перед собой. Но о Джемме я была лучшего мнения. «Куда у Вилл, туда и я», — добродушно пояснил Джем. «Кроме того, я не менее любопытен, чем он». «Это едва ли предмет для хвостовства». «Куда мы идем?» — спросила Тесс, так как к этому моменту они уже достигли конца коридора. Столовую, оставшуюся позади, скрыли густые тени. «Мы что, ошиблись дорогой?» «Терпение, добродетель, мисс Грей», — объявил Уилл. Они достигли длинного коридора, который шел вниз перпендикулярно первому. Тут стены были голыми, ни гобеленов, ни факелов, и Тес поняла, почему Вил прихватил с собой колдовской свет. Этот коридор ведёт к нашему святилищу, объяснила Шарлотта. Это самое безопасное место в академии. Что бы ни произошло пожар, взрыв, землетрясение эта комната останется целой. И ещё это место, где мы встречаемся с теми, кто по той или иной причине не может ступить на священную землю, например, с проклятыми людьми или вампирами. А в чём разница, Разве это не проклятие быть вампиром? спросила Тесс. Шарлотта покачала головой. Нет. Мы думаем, что вампиризмы это своего рода болезнь, которой страдают демоны. Большинство их болезней не страшны людям, но некоторые из них вполне могут и передаваться. Например, вампиризм или контрапия, когда через укус или царапину в человеческое тело попадает своего рода вирус. Демонический сифилис, добавил Вил. Прекрати, Вил. Ты отлично знаешь, что никакого демонического сифилиса не существует, отрезал Шарлотта. А о чём я остановилась? О том, что вампиризм не проклятие и болезнь, напомнила Тэс. Но они всё равно не могут ступить на освящённую землю. Разве это не подразумевает то, что они прокляты? Это зависит от того, во что ты веришь, возразил Джемми. И веришь ли ты в проклятия вообще? А новые охотитесь на демонов. Вы должны верить в проклятие. Я верю в добро и зло, объявил Джемми. а еще в вечную бессмертную душу. Но я не верю в то, что где-то на этом свете существует гигантская огненная яма, в которой сидят черти с вилами и только и ждут того, как бы замучить какого-нибудь несчастного грешника. А еще я не верю, что можно угрожать людям с благими намерениями. Тесс посмотрела на Вилла. А вы? Во что вы верите? «Пулвус этум брасумус», ответил Вилл, даже не взглянув на Тесс. «Я полагаю, что мы пыли тени. А разве нет?» Независимо от того, во что ты веришь, а во что нет, пожалуйста, не говори, леди Белкур, что она проклята. Попросил Шарлотта, и сразу же после этого остановилась. Коридор закончился, и перед ними возвышались огромные металлические двери. На каждой створке был вырезан причудливый символ, напоминающий две сплетённые буквы S, причём одна из них в зеркальном отражении. Шарлотта повернулась и внимательно посмотрела на спутников. Леди Белкур очень любезно предложила помочь нам, и нет никакой причины оскорблять её. Особенно это касается тебя, Вилл. Если ты в принципе не можешь вести себя вежливо, то лучше сразу уходи. Джем, а вот в твоё благоразумие я верю. Тесс. Шарлотта перевела строгий и одновременно добрый взгляд на девушку. Попытайся не испугаться. Она вытащила из кармана платья железный ключ и вставила его в замочную скважину. Навершие ключа было выполнено в форме ангела с распростёртыми крыльями. Когда Шарлотта повернула ключ, крылья ангела сложились и дверь распахнулась. Комната, открывшаяся их взорам, походила на настоящую сокровищницу. Тут не было ни окон, ни дверей, кроме той, в которую они вошли. Массивные и бесконечно высокие колонны поддерживали сводчатый потолок, по углам которого играли тени. Комнату освещали свечи, расставленные в массивных канделябрах. Сами же колонны были покрыты искусной резьбой, магическими символами и руническими надписями, складывающимися в запутанные узоры, некоторые из которых человеческому глазу представлялись весьма хаотичными. Стены украшали огромные висящие чуть ли не у самого потолка и доходящие почти до пола гобелены, на каждом из которых была вышита лишь одна руна. А ещё в зале находилось огромное зеркало в позолоченной раме, отчего он казался вдвое больше, чем был на самом деле. В центре возвышался массивный каменный фонтан. Вода текла из глаз ангела, стоящего посредине широкого круглого бассейна, отчего казалось, будто он плачет. Около фонтана между двумя внушительными колоннами стояло несколько массивных стульев, обитых чёрным бархатом. На одном из них, самом высоком, сидела женщина со столь надменным видом, какого Тэс раньше ещё ни у кого не видела. Женщина была стройна и очень хорошо одета, но её шляпки по последней моде чуть сдвинутой вперёд, от сквозняка слабо колыхалось пушистое чёрное перо. Первое, что обращало на себя внимание так и та кожа незнакомки, совершенно белая, без малейшего изъяна, Тесс присмотрелась внимательнее и поняла, что грудь женщины, скованная лифом из красного бархата, не вздымается. Казалось, она не дышала вовсе. Рубиновое ожерелье на белоснежной шее напоминало кровоточащую рану. Ее густые и светлые волосы были собраны на затылке и не спадали на плечи искусно завитыми локонами. Неестественно ярко-зеленые глаза сияли, подобно кошачьим. Тесс затаила дыхание. «Так красив мог быть только обитатель темного мира». «Притуши свой колдовской свет, Вилл», — тихо приказала Шарлотта, поспешив поприветствовать гостью. «Так мило с вашей стороны, что вы подождали нас, баронесса. Я полагаю, вам удобно здесь?» «Как и всегда, дорогая Шарлотта, как и всегда». Голос леди Белгурт звучал смертельно устало. «Леди Белгурт, позвольте, пожалуйста, представить вам мистер Эзугрей». Шарлотта указала на Тесс, которая, не зная, что еще делать, почтительно поклонилась. Она попробовала вспомнить, как положено обращаться к баронессе. но не смогла. Рядом с ней мистер Джеймс Карстерс, один из наших молодых смирных охотников. А это, на взгляд зелёных глаз леди Белкур, уже устремился на Уила. Уильям Герондейл пропела она и улыбнулась. В тесном мгновении на пригласье, но зубы вампира оказались абсолютно нормальными, никаких заострённых клыков. "Не хочешь подойти и поприветствовать меня?" "Вы знакомы?" Шарлотта выглядела удивлённой. «Эвгелием выиграл у меня 20 фунтов в стос», вздохнула леди Белькурд и тес не смогла сдержать дрожь, пробежавшую по всему телу. Несколько недель назад в Нижнем мире клуб Преисподней открыл очередной и горный дом. И он играл. Шарлотта посмотрела на Уилла, который только пожал плечами. «Я проводил расследование. И это было нужно для дела. Я притворился дурным мирянином, которому не терпелось как следует покуралесить», объяснил Уилл. «Если бы я отказался играть на деньги, это вызвало бы подозрения». Шарлотта опустила голову. «Не лги мне, Уилл. Ты выиграл деньги, а согласно правилам, ты должен был передать их анклаву». И «Я потратил их на Джинн». «Уилл!» Тот снова пожал плечами. «Изображать порочное создание довольно затратно. Но тебе с легкостью удавалось с этим справиться», — заметил Джем, и в его серебристых глазах вспыхнул лазарной огонек. Шарлотта всплеснула руками. «Уилл». Эвильям, я поговорю с тобой позже. Леди Белкурт, я так понимаю, что вы тоже являетесь членом клуба Преисподняя. Леди Белкурт поморщилась. Конечно, нет. Я была той ночью в выгорном доме, потому что один мой друг-чародей надеялся выиграть в карты. Он не рассчитывал сорвать крупный куш, однако справедливо полагал, что деньги всегда из деньги, а игра один из самых лёгких способов заработка. Двери клуба открыты для большинства обитателей Нижнего мира. Создания, подобные нам, появляются там изредка. Как правило, миряне приходят в такой восторг, что сами лезут в бумажники и достают деньги. Я знаю, что управляют этим заведением обитатели Нижнего мира, но я никогда не стала бы членом подобного клуба. Настоящий бизнес так, де классе. Де Куинсе, член клуба, заявила Шарлотта. Фраза, сказанная спокойным тоном, была совершенно невинна, но Тесс вдруг отчетливо поняла, что Шарлотта может быть очень опасным противником. «Мне сказали, что он фактически глава организации. Вы об этом знали?» Леди Балкурт покачала головой. Ее явно не интересовали подобные вещи. «Много-много лет назад мы были близки с Де Куинси, но наши пути уже давно разошлись. Не скрою, он предлагал мне вступить в правление клуба, но я отказалась». У меня нет ни малейшего желания заниматься такими скучными вещами, но думаю, с него станет встать во главе клуба. Это смешная организация, если вас интересует моё мнение, но несомненно очень прибыльная. Тут она наклонилась вперёд, сложив на коленях тонкие руки в перчатках. Все её движения, даже самые незначительные, были преисполнены какого-то неземного очарования. А ещё леди Белькур обладала какой-то животной грацией, словно большая чёрная кошка. «Если уж речь зашла о Де Куинси, то я хочу, чтобы вы понимали. Во-первых, он самый опасный вампир во всем Лондоне», — продолжала она. «Впрочем, не будь он тем, кто он есть на самом деле, вряд ли ему удалось бы стать во главе столь могущественного клана. Любой вампир, живущий в пределах Лондона, готов выполнить любой его приказ». Ее алые губы растянулись в усмешке. «Во-вторых, Де Куинси очень стар. Стар даже для одного из детей ночи. Большая часть его жизни прошла ещё до принятия соглашения, и он ненавидит его. Ненавидит так Риана, что порой себя не помнит от злобы. Ему придётся жить под ермом закона, но ещё больше соглашения он ненавидит нефилимов. Те заметила, как Джем подался назад и что-то прошептал Вилу, а тот криво усмехнулся. Посмотрите на нас, леди Белкурт. Разве мы не очаровательны? Как же можно ненавидеть таких обаятельных молодых людей, как мы? — поинтересовался Уилл. — Уверена, вы знаете, что вас на самом деле не любят большинство обитателей Нижнего мира. — Но мы думали, что Де Куинси — наш союзник. Шарлотта положила тонкие руки на спинку одного из бархатных стульев. Он всегда сотрудничал с Анклавом. — Притворялся. — В его интересах сотрудничать с вами, что он и делает. Но он бы с радостью понаблюдал за тем, как вы идете на дно. Шарлотта побледнела, но по-прежнему держала себя в руках. А что вы знаете о Тёмных сёстрах? Деквинси как-то связан с ними? А может, вы ещё и слышали о его увлечении всевозможными механизмами? Тьфу. Тёмные сёстры. Леди Балкорт аж передёрнула от отвращения. Уродливые и глупые существа. Думаю, они из колдунов. Признаться честно, я всегда старалась их избегать. Они, как известно, занимались тем, что вербовали в клуб новых членов, всех этих гнусных людишек с низменными интересами. Они заманивали их опиумом, проститутками из Нижнего Мира и прочей мерзостью. «А автоматы?» Леди Белкурт всплеснула руками, и Тесс невольно залюбовалась ею. «Если Де Куинси и любит играть с механизмами, то я об этом ничего не знаю. Давайте говорить начистоту Шарлотта. А вначале, когда вы хотели спросить меня о Де Куинси, я вообще ничего не хотела говорить. Одно дело поделиться с Анклавом парой-тройкой сплетен из Нижнего Мира», И совсем другое — предать самого могущественного вампира в Лондоне. Но потом я услышала о меняющей форму. И тут она посмотрела на Тесс своими невероятными зелеными глазами. Красные губы снова растянулись в улыбке. Я вижу семейное сходство. Тесс не могла сдержать удивленного восклицания. Сходство с кем? С Натаниэлем, конечно. Он же ваш брат, если я не ошибаюсь. Тесс почувствовала себя так, словно ей на голову вылили уши от ледяной воды. «Вы видели моего брата?» Улыбка леди Белкурт была улыбкой человека, который знает, что держит ситуацию под контролем. «Я видела его в доме де Куинси», — сказала она. Он был там почетным гостем. Было очевидно, что он совершенно очарован де Куинси и его гостями. «Хороший мальчик ваш брат. Хороший, но несчастный». «Он жив?» — спросила Тесс. «Вы видели его живым?» «Был жив, примерно две недели назад». Аледи Белкерт вновь взмахнула рукой. Её перчатки были алыми, словно она мыла руки в крови. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, мы говорили о Докуинсе. Скажите, Шарлотта, вы знали, что он устраивает приёмы в своём лондонском доме? Шарлотта убрала руки со спинки стула. А я слышала об этом. К сожалению, он забыл позвать нас, заметил Вилл. Хотя, возможно, наши приглашения просто затерялись на почте. Не расстраивайтесь, молодой человек, потому что приёмы эти проходят не по совсем обычному сценарию. Если говорить прямо, то в это время в доме Дкуинси мучают и убивают людей, продолжала леди Белкурт. Полагаю, их тела потом выбрасывают в Темзу, и никому не известно, где они находят своё последнее пристанище. А вы знали об этом? Даже Уилл выглядел ошамлённым. Первый нарушила молчание Шарлотта. Но закон запрещает детям ночью убивать людей. Я же уже сказала, что Де Куинси презирает закон. Он делает это по двум причинам. Хочет подразнить нефилимов и насладиться самим убийством. Однако не надейтесь, ошибок он не совершает. Губы Шарлотты побелели. Как долго это продолжается, Камилла? Так вот, как ее зовут, подумала Тесс. Камилла. Имя звучало по-французски, и это, возможно, объясняло ее легкий акцент. по крайней мере год, возможно и больше. Голос леди Белькурт звучал спокойно, словно она говорила о меню на ужин. И вы сообщаете мне об этом только теперь? А вот в голосе Шарлотты звучала неприкрытая обида. О декуинси и стене король ночного Лондона. Конечно, искушение раскрыть его тайны велико, но цена такого удовольствия смерть, проговорила Камилла, прикрыв глаза. И если бы я даже рассказала вам обо всём чуть раньше, Вы ничего не смогли бы сделать. Де Куинси — один из ваших союзников. И как вы собираетесь вывести его на чистую воду? Однажды вечером с криками и проклятиями ворветесь в его дом, словно он обыкновенный преступник? Нет, если вы решите действовать против Де Куинси, то у вас для этого должен быть очень серьезный повод. Как я понимаю, согласно новым соглашениям, вампир должен нанести вред человеку прежде, чем нефилимы смогут принять меры. «Да», — неохотно согласилась Шарлотта, — Но если нам позволили бы посетить одну из этих встреч, Камилла тихо рассмеялась. Де Куинси никогда не позволил бы случиться подобному. Увидев сумеречных охотников, он заперся бы в своём доме, и даже вам не удалось бы туда проникнуть. Вам бы никогда не позволили войти. А но вы ведь можете попасть туда, продолжала Шарлотта. И можете привести с собой одного из нас. Перо на шляпе Камиллы задрожало. Она запрокинула голову и стала задумчиво рассматривать потолок. Вы предлагаете мне рисковать собственной жизнью? А не думаю, что для вас это такая уж проблема, если учесть, что на самом деле вы вовсе и не живы, заметил Вилл. Я ценю своё существование точно так же, как и вы, сумрачные охотники своей жизни, снова прикрыв глаза, заметила леди Белкурд. Вам бы стоило это запомнить, молодой человек. И тут заговорил Джем. Он открыл рот впервые с тех пор, как вошёл в святилище. Леди Белкурд Извините за вопрос, но не могли бы вы сказать, чего конкретно хотите от Тес? Камилла посмотрела прямо на девушку. Её зелёные глаза блестели в свете свечей, как драгоценные камни. Вы ведь можете превратиться в кого угодно. У вас будут тот же голос и те же манеры, что у человека, в которого вы перекинетесь. Совершенная маскировка. Так, по крайней мере, мне рассказывали. Да, нерешительно согласилась Тес. То есть, мне говорили, что я ничем не отличаюсь от человека, в которого превращаюсь. Но я не назвала бы такую маскировку совершенной. Камилла внимательно посмотрела на девушку. Она должна быть совершенной. А если бы вы превратились в меня? У вас, удивилась Шарлотта. Леди Белкорд, я не понимаю. Зато я понимаю, тут же перебил её Уиль. Если тест превратиться в леди Белкорд, она сможет попасть на одну из вечеринок Декуинси. и она будет потом свидетельствовать против него. Тогда Анклав накажет его, не нарушая соглашение». «А я смотрю, вы весьма умны, молодой человек», улыбнулась Камилла, вновь продемонстрировав свои белые зубки. «И кроме того, можно было бы разузнать, почему Де Куинси так заинтересовался механизмами», продолжал Джем. «Не думаю, что убивая Мириан, он всего лишь идет на поводу у собственных капризов. Он ничего не делает просто так». Джем выразительно посмотрел на Шарлотту, И Тэс поняла, что юноша в этот миг так же, как и она, вспомнила телах в подвале тёмного дома. Мы должны придумать, как связаться с Санта-Клаусом из Логово Дакуинси, продолжал размышлять Уиль. Его синие глаза светились азартом. Возможно, Генри мог бы извлести необходимую штуковину, и хорошо было бы получить проект, который использовали при строительстве дома. "Уил", возразила Тэс. "Я не. Конечно, ты одна туда не пойдёшь", нетерпеливо перебил её Уиль. "Я отправлюсь с тобой". «Не позволю ему причинить тебе вред». «Нет, Вилл», — отрезал Шарлотте. «Ты и Тесс одни в доме, переполненном вампирами? Да вы с ума сошли! Я запрещаю!» «Но кого вы можете послать с ней, если не меня?» — спросил Вилл. «Вы знаете, что я действительно смогу защитить ее?» «Могу пойти я. Или Генри». Камилла, которая до этого следила за перепалкой со скучающим видом, наконец сказала. «Боюсь, в этот раз я соглашусь с Вильямом». На эти вечеринки пускают только близких друзей Де Куинси, естественно, вампиров, и их слуг, людей. Де Куинси однажды уже сталкивался с Уиллом, когда тот притворялся богатым и глупым мирянином, очарованным оккультизмом. Думаю, он не удивится, если теперь увидит Уилла в качестве... Раба, одного из нас. Рабы. Тест читал о них в кодексе. Это были миряне, поклявшиеся служить вампиру. Их еще называли «затемненными». Эти люди кормили, вернее, поили вампира своей кровью и взамен время от времени получали капельку крови своего хозяина. Зачем им это было надо? Всё очень просто. Регулярно употребляя кровь вампира, они после своей смерти сами должны были стать детьми ночи. К тому же хозяева привязывали к себе рабов посредством своей крови, и у тех даже мысль не возникало сбежать. Но Вилу только 17, возразила Шарлотта. Большинство рабов стали таковыми ещё в юном возрасте, заметил Вил. Вампиры любят Мириан в расцвете сил, так меньше шансов нарваться на дурную кровь. Кстати, эти люди живут чуть дольше, чем все остальные. Он выглядел страшно довольным своими познаниями. Большинство членов фанклаба не сможет убедительно изобразить недавно порабощённого человека просто потому, что они не молодые и не красивые. Ты хочешь сказать, что единственный красавец среди нас? Неужели все остальные на твой взгляд так отвратительны? С удивлением спросил друг Джем. Почему я, к примеру, не смогу сыграть эту роль? Нет, возразил Уилл. И ты сам понимаешь, почему не подходишь. Последнюю фразу Уилл произнёс совершенно равнодушно, и Джем какое-то мгновение ещё пристально смотрел на друга, а потом пожал плечами и отвёл взгляд. Я всё ещё не уверена, неуспешно проговорила Шарлотта. Когда следующий приём Камилла? В субботу ночью. Шарлотта глубоко вздохнула. Я вынуждена буду посоветоваться с Санта-Клаусом, прежде чем дать согласие на эту авантюру. К тому же ещё должна согласиться Тес. После этих слов все присутствующие взагляде обернулись и посмотрели на девушку. Та нервно облизнула сухие губы. "А мой брат может находиться в доме у Декюинси?" спросила она у леди Белькурт. "Но не могу вам этого обещать, но это вполне возможно. Но ты не Эльгрей прежде часто бывал на приёмах Декюинси. Он был очень популярен." Тес почувствовала, как по спине её пробежал холодок страха. "Был Леон?" был ли он порабощён? Нет, ответила Камилла после паузы. Она лжёт, решила Тесс. Или на худой конец, что-то не договаривает. Хорошо, я согласна, объявила она наконец. Но я хочу, чтобы мне пообещали, если над там мы спасём его, я хочу быть уверенной, что всё это устраивается не только для того, чтобы поймать Дакуинси. Вы обещали мне спасти Ната, и я хочу знать, что вы не нарушите своего слова. Конечно, согласилась Шарлотта. Но я не знаю, Тесс. Это очень опасно. Ты когда-нибудь превращалась в обитателя Нижнего мира? Спросил Уилл. Ты ведь даже не знаешь, получится ли у тебя такой фокус. Тесс покачала головой. А нет, я никогда не делала ничего подобного. Но а я могу попробовать. И она обратилась к Леди Белькур. Не могли бы вы дать мне что-нибудь из своих вещей? Кольцо или носовой платок? Камилла изящным жестом подняла руки, легко отбросила в сторону белокурые локоны, свободно лежавшие на её идеальных, словно высеченных из мрамора плечах, и растянула ожерелье. Когда она протянула его Тес, то девушка невольно залюбовалась его тонкими и длинными пальцами. Вот, возьмите это, сказала леди Балкурт. Нахмурившись, Джем шагнул вперёд, забрал ожерелье и сам протянул его Тес. Ожерелье казалось тяжёлым. А квадратный рубин размером чуть ли не с кулак был на удивление холодным, словно долго пролежал в снегу. Когда Тесс сжала его в кулаке, то на секунду ей показалось, что в руках у неё кусочек льда. Она затаила дыхание и закрыла глаза. Странно, но теперь было всё по-другому. В мгновение ока вокруг неё стало так темно, что хоть глаз выколи, а потом вдали вспыхнул свет, серебристое мерцание. Только вот цвет этот не грел, напротив, от него исходил прямо-таки арктический холод. Тесс, морщись от боли, потянула свет к себе. Его лучи к оконам завернулись вокруг ее тела, и девушка подалась вперед, пытаясь достичь самого его источника. Свет стал еще сильнее, и теперь вместо кокона ее окружали нестерпимо мерцающие белые стены. Тесс почувствовала острую боль в груди, и на мгновение все перед глазами поплыло и стало алым. Цвета крови. Тесс запаниковала. Ее глаза распахнулись. Она по-прежнему была в святилище, а все присутствующие не сводили с неё глаз. Камилла слегка улыбалась, остальные же казались поражёнными до глубины души. Во всяком случае, выражения лиц у них сейчас были точно такими же, как тогда, когда она превратилась в жасмину. Но что-то во всём этом было отчаянно неправильное. Внутри она чувствовала пустоту. Нет, ей не было больно, не было тоскливо, ей было никак. Словно из её тела исчезла душа. И тут по телу ее пробежала сильнейшая судорога. Стало трудно дышать, и Тесс опустилась на пол, прижав руки к груди. Она дрожала всем телом. «Тесс?» Джем присел рядом и взял ее за руку. В зеркале напротив отражалась Камилла, похожая на настоящую, как две капли воды. Светлые блестящие локоны Камиллы растрепались и теперь свободно не спадали на неестественно белые плечи. Девушка посмотрела вниз. Ее грудь налилась. Иль их её платье каждую секунду рисковало расползтись по швам. По моим венам сейчас не бежит кровь, с ужасом подумала она. Моё сердце не бьётся, и я даже не дышу. И эта пустота внутри, эта страшная пустота. Неужели я лишилась души? Смогу ли я потом вернуть себя прежнюю? Теперь ей казалось, что её мёртвое сердце превратилось в камень. Она постоянно чувствовала его, и это ощущение сводило её с ума. Анна с останом вздохнула и поняла, что может дышать. Вот только её новому телу это совершенно не нужно. "Боже", едва слышно прошептала она, обращаясь к Джемму. "Моё сердце не бьётся. Я чувствую себя так, словно умерла". Джем он нежно погладил её руку, посмотрел ей прямо в глаза и ласково улыбнулся, словно она по-прежнему была Терезой Игрей. "Ты жива". А Джем старался говорить так тихо, чтобы его могла слышать только Тесс. ты всего лишь надела чужую личину, но ты по-прежнему остаёшься Тес, и ты жива. А знаешь, как я это понял? Она покачала головой. Когда ты пришла в себя, ты воскликнула: "О мой бог. Возможно, ты и сама этого не помнишь, но было именно так". И знаешь что? Ни один вампир не произнесёт таких слов. Он сжал её руку. "Твоя душа по-прежнему с тобой, даже если ты этого не чувствуешь". Девушка закрыла глаза. В мгновение она сидела, не двигаясь, полностью сконцентрировавшись на ощущениях, которые дарила ей его теплая рука, прикасающаяся к ее ледяной коже. В конце концов она открыла глаза и слабо, едва заметно улыбнулась Джему. «Тесс», — позвала Шарлотта, — «с тобой?» «С тобой все в порядке?» Тесс с трудом отвела взгляд от Джемы и немного растерянно посмотрела на Шарлотту, с беспокойством наблюдавшую за ней. Рядом с миссис Бранвелл стоял Уилл, но по его лицу было совершенно невозможно понять, о чем он думает. «Великолепно, дорогая!» — нарушила всеобщее молчание леди Белкорт. «Но быть похожей на меня внешне еще мало. Вы должны ходить, как я, говорить, как я, держать себя, как я, если вы, конечно, желаете действительно обмануть Де Куинси. Я бы никогда не стала так резко садиться на стол». Она склонила голову на бок. Однако в целом представление получилось впечатляющее. «Кто-то хорошо обучил вас». Те сразу же вспомнила о тёмных сёстрах. Да уж, они в своё время постарались на славу, но теперь-то не смогла не признать, что они в чём-то и помогли ей. Именно с их помощью она сумела развить способности, которые теперь должны были помочь ей выручить брата из беды. Хотя, как было бы хорошо, если бы она так и осталась обычной американской девушкой, ведать неведущей ни о нижнем мире, ни о его обитателях. Тес решила, что на первый раз достаточно, и медленно расслабилась. Позволив коже Камил исползти с её тела, ощущение было такое, словно она вынырнула из ледяной воды на яркое солнце. По телу пробежала сильная дрожь, и она машинально схватила Джем за руку, словно опасаясь не удержаться и снова свалиться в ледяную бездну. В груди, словно ударившаяся о стекло птица, которая вначале лежала неподвижно, а потом вдруг вскорхнула и заметалась по комнате, забилось сердце. Воздух горячей волной хлынул в лёгкие. Тес отпустила Джема и прижала руки к груди. Она наслаждалась теплотой своей кожи, биением сердца, чуть прерывистым дыханием и силой сжимала пальцы, впиваясь ногтями в кожу, стараясь не упустить ни одного вздоха. Вновь посмотрев в зеркало, она поняла, что снова стала сама собой. И пусть теперь она не была утонченной красавицей, а стала всего лишь Терезой Грей, ее собственное лицо было милее ей во сто крат, чем совершенный лик Камилы. Она почувствовала невероятное облегчение, словно только что избежала смертельной опасности. Моё Жюрелье холодно напомнила Лиди Белькур, протянув изящную руку. Джем забрал украшение у Те и вернул его вампиру. В тот момент, когда он проносил ожерелье мимо её лица, Те увидела выгравированную на серебряной оправе рубина надпись: Amor verus moritur numquam. Настоящая любовь никогда не умрёт. А потом Теs нестерпимо захотелось посмотреть на Уилла, хотя природа своего желания она и сама не понимала. Она бросила на него быстрый взгляд и, встретившись с ним глазами, тут же потупилась. Он поступил так же. «Леди Белкурт, ни один из нас никогда прежде не бывал в доме де Куинси. Не могли бы вы нарисовать план первого этажа или хотя бы рассказать о расположении комнат?» На этот раз у Уилл был самовежливость. «У меня для вас есть кое-что получше». Леди Белкурт медленно надела на шею ожерелья. «Магнус Бэйн». «Чародей?» Брови Шарлотты поползли вверх от удивления. «Да, вы правы, он чародей», — согласилась леди Белкурт. «Он прекрасно знает лондонский дом Де Куинси, потому как бывал у него в гостях не реже меня. Впрочем, вечеринки с убийствами ему не по вкусу так же, как и мне». А «Надо же, какой благородный!» — пробормотал Уилл. «Он встретит вас, у Де Куинси, и покажет дом. Никто не удивится, увидев нас вместе, потому что Магнус Бэйн мой возлюбленный». Тесс еле-еле сдержалась, чтобы не открыть рот от изумления. Чего делать воспитанной девушке никак не полагалось. Впрочем, добропорядочные леди никогда не станут рассказывать о своих любовных отношениях людям малознакомым. Но, возможно, у вампиров другие порядки. Тесс из-под тяжка оглядела остальных. Их, похоже, тоже поразило признание леди Белкурт. Одному лишь Уиллу, казалось, снова было наплевать на условности. И на губах его играла веселая улыбка. «Хороший план», — после затянувшейся паузы сказала, наконец, Шарлотта. «Несомненно». Камилла поднялась. А теперь пусть кто-нибудь проводит меня. Уже поздно, а я ещё не ужинала. "A will jump. Проводите, леди Белькурт", сказала Шарлотта, всё ещё с беспокойством глядя на Тесс. Девушка наблюдала, как юноши двинулись вслед за Камиллой, подобно солдатам из королевского эскорта. Впрочем, они и были военными. Так к чему тут удивляться? Уже в дверях леди Белькурт остановилась и оглянулась. Она медленно перевела взгляд Шарлотты на Тесс и холодно им улыбнулась на прощание. Тесс в очередной раз подумала, что никогда еще ей не приходилось видеть столь красивую женщину. Однако ни красота Леди Белкурт, ни ее хорошие манеры не могли уничтожить чувство отвращения, которое Тесс испытывала все время, что находилась в святилище. «Если вы отправитесь в дом де Куинси, юная леди, и сделайте, что должно, и не важно, преуспеете вы в своем деле или нет». Я обещаю вам, что вы не пожалеете о сделанном, сказала Камила. Теснах хмурилась и хотела было ответить, но Камила уже скрылась в темноте коридора. Всё произошло настолько быстро, что Тес показалось, будто баронесса буквально растворилась в воздухе. Нахмурившись, Тес повернулась к Шарлотте. Что она имела в виду? "Я не знаю", вздохнула леди Бранвелл и покачала головой. Хотела бы я думать, что она имела в виду лишь удовольствие от осознания исполненного долга. Но для этого надо совершенно не знать Камилу. Она похожа на других вампиров, спросила Тесс. Они все такие же холодные. Многие из них прожили очень долго, дипломатично ответила Шарлотта. И видит происходящее в ином свете, нежели мы. Тесс чувствовала, как на неё волнами накатывает головная боль и прижала пальцы к ноющим вискам. Это точно, пробормотала она. Что же до Вилла, то его в вампирах больше всего раздражало лишь одна вещь. Его не пугала их способность беззвучно и стремительно перемещаться с места на место. Его не раздражали их попытки всякий раз очаровать, а вернее, зачеровать собеседника. Он спокойно слушал их прекрасные мелодичные, как у сирен голоса, смотрел в их холодные змеиные глаза. Но вот их запах, он просто не выносил. Вернее, он не выносил отсутствия какого-либо запаха. Каждый из нас чем-нибудь да пахнет. потом мылом, духами. Даже куклы, даже восковые манекены чем-то пахнут. А вот вампиры не пахли ничем. Джем придержал дверь, пропуская Камиллу вперёд. Они как раз прошли по коридору, ведущему из святилища в особый зал Академии, расположенный на неосвещённой земле. Сделано это было специально для того, чтобы вампиры и прочие создания ночи беспрепятственно встречались здесь с представителями анклава и в то же время не могли проникнуть в другие помещения Академии. Камила прекрасно знала дорогу, так как бывала здесь неоднократно, и вряд ли по неосторожности могла ступить на освещённую землю, так что молодые люди провожали её лишь из любезности. Леди Балкорт, проходя мимо Джема, едва удостоила его взглядом, а идущий за ней Уиль при тормозивном мгновении прошептал другу: "Она не пахнет". Джем выглядел встревоженным. "Ты что, нюхал её?" Камила, стоявшая уже у следующих дверей, повернулась и недобро улыбнулась. Я слышу всё, что вы говорите. Что ж, вы правы, молодой человек. Да вампиры не пахнут. Именно поэтому мы самые совершенные хищники на свете. А ещё у вас превосходный слух. Добавил Джем и захлопнул дверь. Они стояли в маленьком квадратном фойе. Рука Камилы уже легла на ручку входной двери, словно она спешила, однако все её движения были преисполнены спокойствия и величия. Вы прекрасно дополняете друг друга, продолжала она. чёрные и белые. А вы, молодой человек, так бледны, что вполне могли бы сойти за вампира, сказала она Джемму. А вы? С этими словами она повернулась к Виллу. Не думаю, что кто-то сможет усомниться в наших с вами отношениях. Вы выглядите как отменный раб. Возможно, только лишь старый хитрец Дакуиси может заподозрить обман. Джем посмотрел на Камиллу, и его острый взгляд, казалось, мог бы разрезать стекло. Овил никогда ещё не видел у своего друга такого выражения лица, и даже внутри не содрогнулся. Почему вы, леди Балкорт, помогаете нам? Вы сами рассказали нам о преступлениях Декуинси, придумали план его поимки. Так почему же? Камил улыбнулась. Она была красиво, отметил про себя Овил. Впрочем, и сухие цветы порой бывают красивы, однако даже самые лучшие из них никогда не сравнятся с самыми простыми, но живыми. «На самом деле, это я виновата в том, что сейчас происходит. Де Куинси кое-что узнал от меня и теперь вовсю пользуется этим. Так что его преступление отчасти и на моей совести». Джем покачал головой. «Не думаю». «Извините, леди Белкурт, но я не думаю, что вы способны сложить голову ради каких бы то ни было принципов». «Да что там говорить. Большинство из нас в своих поступках руководствуется лишь личной выгодой. Всеми нами, как правило, движут любовь или ненависть». а не честь и совесть. «Да, это сладкое слово. Месть», — поддержал друга Уилл. «В конце концов, вы же знали о происходящем уже около года и только сейчас пришли к нам». «Я пришла из-за мисс Грей». «Да, но это ведь не все», — продолжал Джем. «Тесс лишь орудие. Возможность добиться желаемого. Но какова причина? Повод. Мне кажется, вы что-то скрываете от нас, леди Белкорд». Он склонил голову на бок и внимательно посмотрел на баронессу. Почему вы так сильно ненавидите Дакуинси? А что вам за дело до моих чувств, маленький сумеречный охотник? Улыбка Камилы теперь напоминала оскал хищного животного, отчетливо стали видны острые ресцы, белеющие на фоне ярко-красных губ. Новила такими штучками было не напугать. На своем веку он видел уже достаточно вампиров и знал, как с ними справиться. А зачем вам надо знать истинные причины моих поступков? Вместо Джемма ответил Вил. который прекрасно знал, что его друг думает по этому поводу. Иначе мы не сможем вам доверять. Возможно, вы посылаете нас в западню. Шарлотта не хочет верить в это, но такой оборот дел вполне возможен. Посылаю вас в западню? В голосе Камиллы звучала насмешка. Она словно дразнила юноши, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего анклава. Нет уж, увольте. Я не самоубийца. Леди Белкорд, боюсь, вам всё же придётся ответить на наши вопросы. Если вы этого не сделаете, то вряд ли сумеете воплотить в жизнь свои планы. Во всяком случае, мы никогда не позволим те совязаться в эту авантюру, спокойно ответил Джеммы. Что ж, ладно, ождала леди Белкурт. Вижу, вы не успокоитесь, пока не получите объяснений. А вы? она кивнула Вилу. Правы. И вы, кажется, несмотря на юный возраст, многое знаете о любви и мести. Мы с вами при случае и поговорим, и о том, и о другом. Она снова улыбнулась, однако в этой улыбке не было ничего радостного или доброго. Когда-то у меня был возлюбленный, ликантроп, так же, как и Тесс, способный менять свою форму. Но детям ночи не позволено любить детей Луны. Мы были осторожны, но Декуинси все равно узнал о нас. Узнал и хладнокровно убил его, совсем как техмерян, во время своих адских вечеринок. Её глаза светились в полутьме холодным зелёным светом, и она не сводила хищного взгляда с сумрачных охотников. Я любила его, а декуинс всего нечтожил. Тогда ему помогали и другие вампиры, и я никогда им этого не прощу. Я никогда. Убейте их. Убейте их всех. День, когда 10 лет назад было подписано соглашение, без преувеличения можно было бы назвать великим. С тех пор жизнь нефилимов и обитателей Нижнего мира во многом изменилась. Больше они уже не стремились уничтожить друг друга. Напротив, им пришлось объединиться, чтобы сражаться против общего противника – демонов. При подписании соглашения в Идрисе присутствовало 50 человек. 10 детей ночи, 10 детей люлит, в просторечии именуемых колдунами или чародеями. 10 представителей волшебного народа, 10 детей луны и 10 существ, в чьих жилах текла кровь Рзели. Тес подскочила на месте, услышав громкий стук в дверь. Она читала кодекс сумрачных охотников, удобно устроившись на подушках, и сама не заметила, как заснула. Она только и успела, что сесть и отложив книгу, натянуть одеяло до подбородка, когда дверь открылась. В комнату вошла Шарлотта, державшая в руках зажжённую лампу. Тесс вдруг поймала себя на том, что чувствует горькое разочарование. Но кого она ждала? Кого она надеялась увидеть? Несмотря на поздний час, Шарлотта была одета для прогулки. Ее лицо было серьезно, под черными глазами залегли тени. В уголках рта и глаз резче обозначились мелкие морщинки. «Не спишь?» Тесс кивнула и показала книгу, которую читала. «Изучаю». Шарлотта, ничего не ответив, пересекла комнату и села в изножье кровати Тесс. Она протянула ей руку, и что-то блеснуло на её ладони. Это был кулон в виде ангела. Ты оставила его Генри. Ты отложила книгу и взяла кулон. Она надела цепочку через голову и, ощутив знакомую тяжесть, почувствовала себя увереннее. Он узнал что-то? Она не уверена. Генри сказал, что изнутри кулон проржавел, и удивительно, что механизм до сих пор работает. Он почистил его, хотя, кажется, ничего не изменилось. Возможно, он теперь тикает чуть быстрее. Возможно. Тесс совершенно не заботили такие мелочи. Она лишь радовалась тому, что ей вернули столь дорогую её сердцу вещь, единственную память о покойной матери. Шарлотта положила руки на колени. Тесс, я тогда не всё тебе сказала. В сердце девушки забилось быстрее. Что вы имеете в виду? Омортмейн? Шарлотта колебалась. Когда я рассказала тебе, что Мортмейн представил твоего брата членом клуба Преисподняя, Я сказала лишь часть правды. На самом деле твой брат уже знал о Нижнем мире. Ты понимаешь? Он знал о нём ещё до встречи с Мортмейном. И кажется, он узнал о нём от вашего отца. Тесс была настолько ошеломлена, что не могла и слова вымолвить. Сколько лет тебе было, когда умерли твои родители? спросила Шарлотта. Они погибли во время несчастного случая, прошептала Тесс. Мне было 3, на ту 6. Шарлотта нахмурилась. А надо же. Твой брат был слишком молод, чтобы отец мог решить доверить ему такую тайну. Но, предположим, так оно всё и было. А нет, покачала головой Тэс. А нет, вы не понимаете. Я получила самое обычное воспитание. Я ничем не отличалась от тысячи-тысяч тысяч других американских девушек. Тётя Генриетта, она была самой практичной женщиной в мире. Она ведь тоже знала бы, не могла не знать о таких вещах. Она была младшей сестрой матери Они вместе приплыли в Америку из Лондона. Люди часто хранят тайны Тес, намного чаще, чем нам бы этого хотелось, и далеко не всегда они рассказывают обо всём даже тем, кого любят всем сердцем. Шарлотта провела пальцами по обложке кодекса, украшенной рельефным рисунком. "И ты должна признать, что в этом есть определённый смысл". "Смысл? Нет в этом никакого смысла". "Тес", вздохнула Шарлотта. "Мы не знаем, откуда взялись твои способности". Но если один из твоих родителей был связан с волшебным миром, то это как-то могло повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Возможно, твой отец был членом клуба «Преисподняя». Иначе откуда Де Куинси мог бы узнать о тебе?» «Честно говоря, я уже думала о чем-то подобном», – неохотно призналась Тесс. «Только...» «Когда стали происходить все эти ужасы, мне даже иногда казалось, будто это лишь сон. Прежде моя жизнь была реальна, а это ужасный кошмар. Я верила, для того, чтобы вернуться к прежней нормальной жизни... «Достаточно только найти НАТО». Она посмотрела прямо на Шарлотту. «Но теперь я задаюсь вопросом. Может быть, сон – это моя прежняя жизнь? Реальность – это то, что происходит сейчас? Если мои родители знали о клубе «Преисподняя», если они были частью «Мир и Теней», тогда мне некуда возвращаться». Шарлотта внимательно посмотрела на Тесс. «Ты не думала, откуда у Софи тот ужасный шрам? А задачная столь резкой сменой темы Тесс только и смогла что пробормотать». Я я задавалась этим вопросом, но я не люблю спрашивать. "Пусть так", вздохнула Шарлотта, и голос её звучал спокойно, даже равнодушно. Когда я впервые увидела Софи, она сидела на ступеньках крыльца, грязная, с кровавой тряпкой прижатой к щеке. Она увидела меня, когда я прошла мимо, хотя я была зачарована. Это и привлекло к ней моё внимание. Оказалось, что у Софи, так же как у Томаса и Агаты, есть особый дар. Она обладает зрением. Я предложил ей деньги, но она не взяла их. Тогда я попросил её проводить меня до чайного магазина, и по дороге она рассказала мне свою историю. Она работала горничной в прекрасном доме, стоящем в лесу Святого Иоанна. Конечно, там могли работать горничными только очень красивые девушки, а Софи безусловно была красива. Вначале её красота помогла ей, а потом чуть не уничтожила. Сын хозяина дома попытался совратить её. Но на все его домогательства она отвечала решительным отказом. И вот в один ужасный день, разозлившись на неуступчивую горничную, он схватил нож и ударил её по лицу, сказав, что если она такая капризная, то оставаться ей одной до конца жизни. Он решил, если сам не может получить Софи, то и никто другой не сможет. "Как ужасно", прошептала Тэс. Она бросилась за помощью к хозяйке, матери юноши. Но он заявил, что Софи всё лжёт, сказал, что это она пыталась совратить его. Между ними произошла стычка, и он, защищаясь, нечаянно схватился за нож. Конечно, хозяева поверили своему сыну и выставили Софи на улицу. К тому времени, как я нашла её, щека уже воспалилась от инфекции. Я привела её сюда, и они позаботились стихия и братья. Они вылечили воспаление, спасли ей жизнь, но не смогли убрать шрам с лица. Тес сострадавшая Софи всем сердцем машинально прижала руки к лицу. Бедная девушка. Шарлотта склонила голову на бок и пристально посмотрела на Тесс. И во взгляде ее была такая сила, что Тесс показалась, будто она превратилась в крошечную птичку, а Шарлотта в огромного мощного зверя. «У Софи есть дар», — продолжала Шарлотта. «Она может видеть то, что другие не видят. В своей прежней жизни она часто задавалась вопросом, не сошла ли она с ума. Теперь она знает, что не безумно, просто отличается от большинства». В том мире она была лишь горничной, которая, вероятно, потеряла бы место сразу же, как только начала бы уведать её красота. Теперь же она принадлежит к нашему братству. Она приносит пользу по мере сил, и ей больше нечего бояться. Шарлотта подалась вперёд. Оглянись, посмотри на жизнь, которую ты вела, Тесс. Ты и твоя тётя были очень бедны, если не ошибаюсь. Если бы ты не отправилась в Лондон, что бы ты делала после смерти тёти? Чем бы занималась? Повторила бы историю Софи Шарлотта покачала головой. «У тебя невероятно редкий дар. Ты не должна ни у кого ничего просить. Ты не должна ни от кого зависеть. Ты свободна. И свобода — твой самый главный дар». Из-за этой самой способности меня мучили. Практически держали в тюрьме. Теперь трудно думать о ней, как о даре. Шарлотта вновь покачала головой. Однажды Софи сказала мне, что довольна тем, как все сложилось. Она понимает, что рано или поздно встретит человека, который полюбит именно ее, и она не могла. а не прельститься хорошенькой мордашкой. Подумай над этим, Тесс. Сила в том, кто ты есть. Кто бы не любил тебя, ты сама тоже должна себя любить. И только если тебе удастся полюбить себя, тогда и другие полюбят тебя, причем такой, какая ты есть. Тесс взяла кодекс и прижала его к груди, словно пытаясь защититься от чего-то неведомого. Так значит, я была права? То, что происходит сейчас, реально, а моя прежняя жизнь была лишь сном? Точно. Шарлотта Ласкова погладила Тес по плечу. Тес так давно никто не жалел, так давно не проявлял к ней участия, что на глаза её невольно навернулись слёзы. Как же она была одинока, как же скучала по маме и папе, по тёте Генриетте. Как же ей всё это время не хватало простого человеческого тепла. Шарлотта улыбнулась. А теперь пришло время проснуться.